триста восемьдесят четверт йоги в своей повседневной жизни люди не отдавая себе в этом отчета пользуются воображением постоянно не перейти через улицу заранее не представив себе этого шага в своем воображении и так обычно происходит во всех делах человеческих все действия свои не считая бессознательных автоматических ли Рефлекторных человек планирует в своем воображении, хотя и совершает их по трафарету. Но творящие воображением выходит из рамок трафарета или стандарта. Печатью необычности отмечены все продукты творческого воображения. Неповторимы гениальные произведения великих поэтов, художников, композиторов, писателей. Пределы развития и полета творческого воображения не существует.